Первое. Сколько я провалялся, не знаю. Пришёл в себя от птичьего щебетания. Что удивительно, голова не болела, и даже ощупав её, я не нашёл никаких повреждений. Ни шишек, ни ран, ни садин. Вокруг меня зеленела трава и ярко светило солнце. Приподнявшись, я уставился на расстилающийся передо мной вполне себе такой лубочный пейзаж. Трава яркого изумрудного цвета, порхающие над ней бабочки, недалеко на небольшом пригорке Виднелась роща, с бегущим ручьем, теряющимся вдали. За рощицей наблюдались зеленые холмы, кое-где поросшие деревьями. В общем, радующая глаз пасторальная картинка. Не хватает только пастушка и пасущихся овечек. Я еще раз огляделся вокруг, пару раз моргнул, но ничего не изменилось. Тишина, нарушаемая птичьими триллями, яркая зелень и ласковое летнее тепло. При этом ничто не напоминало море и не говорило о его близости. Вот спрашивается, чего мне не сиделось дома в более или менее налаженном быте рядом с супругой и в окружении детей. Так нет же, приключения подавай. Вот они и нашлись на мою голову. Хоть сейчас она и не болела, но воспоминания были неприятные. А сейчас немного подробней обо всём предшествующем. Я Александр Николаевич Известиев погиб в своём мире, попав под машину пьяного мажора, но судьба предоставила мне второй шанс. и перенесла меня в этот мир, в тело Алекса Тан-эль-Зорга, второго сына великого герцога, правителя Кентийского государства. Закружила в огромном количестве приключений и всевозможных событий. В результате я заполучил в друзья трех таргов, самых сильных зверей континента, приобрел собственный маркизат и принялся изо всех сил двигать прогресс. Стал кровным побратимом короля Торвала, Дарниса Тан-де-Брилота. Вследствие тех или иных событий даже умудрился жениться на императрице, Алексии Тан-де-Кобург, которая в браке родила мне трех прелестных малышек. А еще ранее маркиза Ильми де Перьен подарила мне сына, правда, сама погибла. Сына я признал и забрал с собой, а после бракосочетания с Алексией та его усыновила, и в принципе сейчас его усиленно обучали множеству разных наук. Он не может стать наследником». Но вполне справится в дальнейшем и с должностью канцлера, и маршала. Время покажет. 15 лет я нахожусь в этом мире. И, поверьте, ни дня не провел в праздности. Все время что-то делал, изобретал, усовершенствовал. И я очень устал. Да и с Алексией в последнее время произошло некоторое охлаждение отношений. Уже нет той страсти, что было раньше. Я не лез в управление империей. Иногда мы просто обсуждали с ней то или иное событие или происшествие. И все. нет, совсем не устранялся, отказывал, опираясь на знание моего прошлого мира, но решение принимала она сама или с канцлером. Заметил, что вокруг неё стали крутиться местные красавцы высокого происхождения, и они устраивали сцены ревности, некороулил вздыхателей, чтобы намять им в бока: короли и императоры должны быть выше этого. Да и понимал, что любой женщине нужно подтверждение её привлекательности и шарма. И взгляд полный восхищения постороннего мужчины лишнее тому подтверждение. Правда, Яна не давала повода в чём-то её обвинять, но душу мне всё это царапало. Некоторые местные аристократы до сих пор не смирились с тем, что на троне, пусть и консортом, сидит Кинтиец. И чтобы не способствовать полному разрыву между нами, а немного как бы встряхнуть наши отношения разлукой, я решил отправиться в эту экспедицию на поиски земли, откуда пришли на этот континент предки моей супруги. А после возвращения из плавания После долгой разлуки смотришь и чувства вспыхнули с новой силой. Правда, однажды уже после рождения третьей дочки, Алексей мне сказала: "Знаешь, милый Алекс, я давно поняла, что богиня дала мне лучшего мужчину этого мира, и что бы ни случилось в дальнейшем, даже если ты станешь нищим и больным, и тебе надо будет покинуть империю, я брошу всё и уйду с тобой, забрав только наших крошек". И эти слова мне всё время греют душу. Наши отношения стали спокойными и взвешенными, но это нисколько не умоляло той любви, что была между нами. Наверное, она просто перешла на другой уровень. Я очень любил наших детей, возился с ними все свободное время, играл, разучивал стишки, рассказывал им разные познавательные истории и притчи, чем очень удивлял нянек, да и всех окружающих, включая Алексию. Не принято здесь так у аристократов. С детьми занимаются няньки, гувернантки и учителя. А родители навещают детей нечасто и очень-очень редко дарят им такую вот неприкрытую любовь и нежность. Поэтому мне было очень непросто расставаться с ними, отправляясь в экспедицию. Поначалу всё шло нормально. Наша кавьета, что-то типа каравеллы, шустро рассекала волны моря. А может и океана. Были тут карты и моря, имеющие, правда, массу белых пятен и прилегающих к ним земель в основном береговой линии. Но сейчас молодое поколение картографов хотела создать свои карты, причём они были уверены, что тени примерно будут лучше прежних. Да и недавний выпуск морских бомбардиров тоже надо было потренировать. В последнее время поступало много жалоб от купцов на нападения пиратов. Что-то сильно они расплодились. Военному флоту, который был создан не очень-то давно, королева дала указание навести порядок на торговых путях и осуществлять их постоянный контроль. Уж очень государству нужна торговля с островами, с которых шли и пряности, и шелка, и каучук. Как выяснилось, там были целые леса деревьев, похожих на гивеи, сок которых после застывания был упруг и шел на изготовление резины. Хотя предки народов, населяющих почти все королевства, пришли на этот континент из-за моря, но откуда точно, было известно только на словах. Лишь в старых манускриптах сохранились еле понятные намеки что двигались они всё время на заход солнца и что шли до этой земли пару месяцев до их прихода только кентийцы и степняки жили на этом континенте вот такой нонсенс решили-ся по прибытии расселились потом вследствие раздоров поделились на королевства о чрезняя которое время решили что неплохо бы местные народы потеснить да пограбить тот период называют большой войной в результате кентия стало герцогством В степеняков погибла половина населения. Да и в самих королевствах народу поубавилось на 2/3. После чего всё снова притихло на многие века, и даже эволюция замерла. Ещё одна странность. По приходе на континент большинство кораблей было разобрано. Почему в летописях не сохранилось? Оставшиеся целыми корабли не отходили далеко от берега, постепенно хирели и разваливались. Новые строились редко и очень малотоннажные. Все изменилось, когда лежащие вблизи острова постепенно стали заселяться рыбаками и другим народом. И с ними началась интенсивная торговля товарами и продуктами. Империя снова пообеспокоилась о кораблях, да и то неохотно. Вот и пойми, почему так происходило. Но всё это в прошлом. Сейчас прогресс шагает широко, не сказать, что семимильными шагами, но его вооружённым взглядом видно изменение. А после того, как на островах появились пираты, Империя стала строить флот и вооружать его пушками. Прошёл уже третий выпуск из местного университета, что является стопроцентно моей заслугой. И молодое поколение механиков и инженеров, картографов и оружейников Рьяна взялось за дело. И вот эта картографическая экспедиция тоже в какой-то мере следствие прогресса, в который я решил поучаствовать. Винс маршрут заносился на карту, которую тут же составляли несколько молодых картографов и капитан судна Да еще канониры тренировались и иногда стреляли. Однажды на горизонте появились паруса. Через некоторое время можно было рассмотреть два быстроходных барка с плавными обводами корпусов. По всей вероятности, это были пираты. Ну что же, вот и для наших бомбардиров будет настоящая боевая тренировка. Наша ковьята была полностью купеческим судном. Лишь вместо трюма у нее была устроена еще одна палуба, на которой были размещены каюты. Дво да оружена была так, что зубы могла обломать любому. Так как империя никому не продавала пушки и штуцеры, а также секреты изготовления пороха, то являлась единоличным владельцем этого супероружия для нынешнего времени. У нас было установлено на палубе 22 пушки, по 10 с каждого борта и две на корме. Так как мы шли с полным набором парусов, то решили даже убрать пару штук, чтобы преследователям было легче. Уш очень они старались нас нагнать. Да, ничего не скажешь. И корабли у них были быстроходные. После обеда мы сблизились настолько, что можно было и без подзорной трубы рассмотреть людей на палубе. Они что-то радостно кричали и махали руками, наверное, предлагали остановиться и сдаться. Корабли пиратов разделились и начали нас зажимать в хлищи. Было видно, что рано или поздно они нас зажмут и кинутся на абордаж. Народ на корабле противника в радостном предвкушении махал саблями, вися на вантах и прыгая как обезьяны по шканцам. Капитан нашей кавьеты был сосредоточен и собран. У пушек уже давно стояли канониры и ждали только команды. Борта были достаточно высокие, и проёмы для пушек ещё были закрыты. Так что никто из пиратов, преследовавших нашу кавьету, совершенно не подозревал, что их ждёт Наконец, капитан выждал момент, когда корабли находились на расстоянии не более 50 метров друг от друга, и с командовал огонь. Рухнули вниз люки, закрывающие пушечные порты, и через мгновение раздался грохот. Всё заволокло белым дымом, но ветерок быстро унёс дым в сторону, а за это время пушки успели зарядить и подкатить к бортом. Молодцы, канониры, быстро и слажено работают. Это же, можно сказать, элита войск империи. Каждый из этих парней будущий командир батареи, офицеры. Пираты сразу же поняли, что добыча им не по зубам, и попытались сбежать. Да не тут-то было. Первые залпы были сделаны крупной картечью, которая рвала паруса и такелаж и сметала всё с палубы словно метла. Через полчаса мы пошли на абордаж правого корабля. Пираты были настолько деморализованы, что почти не сопротивлялись. Три умы корабля были пусты. Наверное, мы были первой их жертвой. которые они не смогли переварить. Левый все-таки попытался скрыться. Еле передвигаясь, он все же удалялся. Мы не собирались никого отпускать без наказания, поэтому, догнав, взяли и этого на абордаж. Тот сопротивлялся сильнее. Или народу уцелело больше, или команда решила, если ж умирать, то надо как можно больше врагов захватить с собой. Но как бы пираты не сопротивлялись, конец был один. Этот пират и пострадал меньше. и добыча у него была не в пример первому. В Триме нашли и мешки с пряностями, и рулоны шелка, и даже два десятка людей, матросов с захваченного корабля. Здесь же был капитан, и почему-то барон со своей семьей. Как выяснилось, барон получил новую должность на континенте. Прихватив семью, он поспешил к новому месту службы. Вот и попал в плен вместе с семьей. Был и купец, но он, к сожалению, погиб при захвате судна. Остался лишь его товар. выбросив тела пиратов за борт, мы собрались на совещание с целью решить, что делать с пленными. Брать их с собой не имело смысла. Посовещавшись, решили подлотать пиратский корабль и, добавив своих людей, а также сняв с кормы пушки и установив их на пирата, отправить корабль и пленных в Империю. Пусть идут вдоль берега, и в случае чего, думаю, даже эти пару пушек смогут отпугнуть тех, кто попытается напасть, надеясь на добычу. Через несколько дней, распрощавшись с уходящей в империю спасёнными нами людьми и несколькими нашими, мы продолжили путь. И вот уже целый месяц мы шли неведомо куда, вернее, туда, где должна быть земля, из которой и пришли предки моей супруги, всё время на восход. Два раза высаживались на попадающиеся в пути острова, заносили их на карты, а также, к счастью, на них были источники воды, которые мы запасались и отправлялись дальше. Потом нас настиг ужасный шторм. Помню, что меня ударило головой о борт судна, так что посыпались искры из глаз. Потом темнота, и вот я здесь. Может, это новый континент или большой остров, или новая планета, не знаю. А может, это снова происки богини, что скорее всего так и есть. Конечно, я ей должен, и сам это понимаю. А долги надо отдавать. Так ничего я не решив, я подхватил рюкзак, стоявший у моих ног, который заметил только сейчас. Первое, на что обратил внимание, это был небольшой арбалет, прикреплённый к рюкзаку, и сумка с болтами, а также мой меч, который оставался в каюте. Что он отолкали в рюкзак, ещё не знаю, но он был тяжёлый, зараза. Взвалив его на плечо, отправился к небольшой роще. Надо обдумать положение, в которое я попал, немного прийти в себя от сюрпризов судьбы и перекусить. Что-то же здесь лежит, потрясая мешком И в нём что-то звлякнуло. Ладно, решил посмотрю, когда разложусь на стоянке.